от лекарств горит клевало носом. Ну Но вдруг кто-то постучал в дверь. Тетти. Душка моя, воскликнула она, влетая в палату. Ну как тут моя деточка? Гарит, обрадовавшись, заворочался в кровати, протянул к ней руки. Но вдруг ей показалось, будто это всё ей только снится, а в комнате никого нет. И до того это было странное чувство, что горит потёрла глаза, а старая скрыт своё замешательство. Но это действительно была тетя. Она поцеловала горит в щёку. "Ледит, но вид у неё здоровый", восклицала она. "Очень живенький. Это потому, что ей сегодня гораздо лучше", сухо отозвалась Эди. Она положила на тумбочку книгу. "Вот, принесла тебе, чтобы ты не скучал". Гаррит, откинувшись на подушки, слушала их разговор. Слушала, как привычно их голоса сливаются в складную, приятную бессмыслицу. И вдруг оказалась в совершенно другом месте, в галерее с синими стенами, где стояла мебель в чехлах. Дождь все шел и шел. «Тэти!» — она села в кровати. Комната была залита ярким светом. Солнечное пятно, которое было напротив кровати, растянулась, сползла по стене, разлилась по полу глянцевой лужицей. В комнате никого не было. Перед глазами у Гарриет все плыло, как будто она вышла из темного кинотеатра на яркое солнце. На тумбочке лежала толстая книжка в голубой обложке, дневник капитана Скотта. От одного ее вида у Гарриет стало легче на сердце. Чтобы убедиться, что книга ей не примерещилась, она положила на нее руку, И, позабыв о слабости и головной боли, с трудом уселась в кровати, чтобы почитать. Но пока она читала, тишина больничной палаты незаметно превратилась в ледяное, потустороннее затишье. И вскоре у Гарриет появилось неприятное чувство, будто книга обращается к ней, Гарриет, напрямую. И ей стало не по себе. Стоило ей прочесть несколько строк, как в глаза обязательно бросалась какая-нибудь весьма недвусмысленная фраза, как будто капитан Скотт пишет именно ей, как будто бы в своих дневниках с Северного полюса он специально оставил зашифрованные послания для Гарит. Стоило ей прочесть несколько строк, и фразы приобретали новый, важный смысл. Гарит убеждала себя, что ей это только кажется, но бесполезно. В конце концов ей стало совсем страшно, и книгу пришлось закрыть. Мимо палаты прошёл доктор Бридлав и резко остановился, заметив, что Гарит не лежит, а сидит в кровати, и вид у неё беспокойный и перепуганный. "Ты почему не спишь?" грозно спросил он. Он вошёл, почитал её медкарту. На блестящем лице не дрогнул ни один мускул, и громко топая ушёл. Через 5 минут в комнату вбежала медсестра с очередным шприцем. "Давай, переворачивайся", сердито сказала она. Она как будто злилась на Гарит за что-то. Когда она ушла, Гарит так и осталась лежать, уткнувшись лицом в подушку. Одеяла были такими мягкими. Над головой у неё вытягивались и скользили звуки. И тут она, кувыркаясь, полетела вниз в бескрайнюю пустоту, от которой замирало сердце, в старинную невесомость её самых первых кошмаров.